Глава девятнадцатая. Продавщица не успела подыскать достойный ответ. Ната! заорали с улицы. Товар прими. «Не Несна ни не отдыха. Горестно вздохнула тетка и ушла. Цены здесь одна колумбовые, отметила Машка. И где люди деньги берут? Новые квартиры в жуткие бабки обходятся, а еще ремонт. Воруют, рявкнула Дина. «Сволочи!» «Наверное, кредит берут», — предположила интеллигентная Таисия. «Или по приятелям в долг собирают». «Какого ты пакета вперемешку свалил?» — завизжали на улице. «Идите сюда», — приказал Дегтярев. «Давайте обсудим покраску стен». Машка, Ира, Дина, Тася и Андрей обступили полковника. Я же незаметно выскользнула наружу. Очень хотелось курить. «Вот урод!» — шипела торговка, подбирая с земли упаковки с какими-то пластиковыми кружочками. «Я не виноват!» — оправдывался парень, стоящий у грязных жигулей до отказа забитых товаром. «Хотел побольше напихать! И еще у них сумок прихватил!» Я внимательно оглядела машину, внутри которой было множество фирменных пакетов с надписью «Касторама», и все как один туго набиты товаром. Так и не закурив, Я вернулась в павильон и поманила полковника. «Пойди сюда». «Я занят», — отмахнулся от меня, как от назойливой мухи Дегтярев. «Всё же отвлекись на пару секунд». Александр Михайлович недовольно поморщился, но пошёл ко мне. «Что?» «Видишь во дворе «Жигули»? Ну?» «Ничего странного не заметил?» «Где?» — засуетилась Маня, подскакивая к нам. «Кто?» «Обычный загвазданный автомобиль», — прозазлился полковник. «Не понимаю, почему ты отвлекаешь меня от выбора краски? Мы решили не заморачиваться с обоями». «Оцени ситуацию. В магазин привезли новый товар». «Эко удивление». «Ассортимент разложен в фирменные сумки». «Конечно», — фыркнул полковник. «Не навалом же обои сыпать». «Прочти название на пакете», — потребовала я. «Хватит» топнул полковник. «Косторама», — озвучила Маня. «Ой, я поняла. Это тот строительный гипермаркет, про который ты говорила. Хозяйка там товар закупает, а здесь продает. Круто!» Александр Михайлович заморгал. «Знаешь, почему она помощника именно туда посылает?» — улыбнулась я. «Там и дешево, и качество хорошее. А мы, дураки, наживаться ей помогаем». Берем у нее в три дорого то, что можно самим в Костораме купить. Диктриев постоял пару минут и закричал: "Нечего тут делать, идиотов переплачивать нет. Поехали, я знаю отличное место. Андрей, бери пакет, вон там валяется. На нем адрес. Ну, цигель, цигель люлю. -лю. Время поджимает. Шагом марш. Сем пятниц на неделе. Возмутилась Дина, но послушалась. Я повернулась и чуть не упала. Мешок, лежавший под ногами, показался мне знакомым. Бело-синий с надписью «Вечная пломба». В ту же секунду я вспомнила. Точь-в-точь точь такой стоял в квартире у Юли возле буфета. Интересно, зачем ей был нужен строительный материал? «Едешь за всеми», — приказал мне полковник. Я украдкой глянула на часы и закивала. Очень довольный Александр Михайлович — Резво поскакал к парковочной площадке, а я сделала вид, что заинтересовалась пластиковыми стульями. Сейчас Дегтярев и возглавляемая им ремонтная бригада помчатся в Костораму, а я поеду к Жуковой. Дверь в квартиру медсестры вновь оказалась запертой. На звонки никто не отвечал. Я вышла во двор и села на лавочку. Минуты бежали, сложились в час, в доме начали гаснуть окна. В конце концов свет потух во всех квартирах, а на улице воцарилась сонная тишина. Я встала с лавки и поехала домой. Жукова не придет. Скорее всего, удивится, есть любовник, у которого она осталась ночевать. Ну Но ничего. Завтра рано утром я поймаю мятежиран на работе и вытрясу из нее необходимые сведения. Будет запираться, напугаю ее или предложу ей денег. Человечество делится на сов и жаворонков. Во всяком случае, так принято считать. Но мне более правильной кажется другая классификация. На ленивых и работоспособных. Думаю, мало найдется людей, охотно выскакивающих из постели в пять утра. Просто одни способны заставить себя вылезти из-под одеяла, а другие нет. Так называемые совы из второй категории. Вот они-то и оправдывают свое нежелание работать, физиологическими причинами. Лично я — сова по менталитету, но по образу жизни долгие годы являлась жаворонком. И честно скажу, никакого восторга, выползая несветный заря из-под пухового одеяла, не испытывала. Ненавижу рано вставать. Ещё хуже, если надо сразу уезжать из дома. Но сегодня альтернативы нет. Полину Жукову нужно отловить в начале рабочей смены — Мало ли что придёт девушке в голову около полудня. Ещё отпросятся и убежит. Но в восемь она обязана появиться в больнице. Отчаянно зевая, я спустилась вниз и тут же налетела на Маруську, которая держала на руках Хуча. «Муся», — зашептала девочка, — Хочик заболел. «Что случилось?» — испугалась я. «Он не стоит», — зашмыгла носом Маня. «Вот, посмотри». Маруся поставила Мопса на пол, отошла в сторону и сказала, «Хочет? Иди сюда!» Мопс сделал шаг и шлёпнулся на бок. «Господи!» — перепугалась я. «Что с ним?» «Не знаю». Еле сдерживая слёзы, ответила Маруська. «Надо ехать в вет -академию. Его сам Сергей Павлович обещал осмотреть». «Это кто?» — спросила я. Манюня с укоризной глянула на меня. «Муся!» «Сергей Павлович Светила! Профессор! Академик! У него глаз рентген! Держи, Хуча! А я пока соберу все необходимое!» Сунув мне мирно сопящего мопса, Маня начала метаться по дому. Через десять минут, отдуваясь, она притащила большую, туго набитую сумку. «Мы же не в Париж едем», покачала я головой. «Что ты туда напихала?» «Самое нужное», — сообщила Манюня, — и начала загибать пальцы. Бумажные пелёнки, чтобы положить собаку, миску и бутылку воды. «В поликлинике нет водопровода», — изумилась я. «Есть, конечно, но отсутствует фильтр», — воскликнула Маня. «Хочу вредно пить хлорку». Ещё я прихватила дропсы, чтобы собака не сопротивлялась при осмотре. Пару игрушек, матрасик, плед, календарь прививок, ветеринарный паспорт. «Хорошо, хоть куст Жасмина на месте остался», — улыбнулась я. «Хуч обожает под ним медитировать». Но Маня не отреагировала на шутку. Всю дорогу до клиники, где принимал чудо-профессор, она держала мопса на руках и угощала его дропсами. Хуч с охоты ел собачьи конфеты и преданно облизывал Машу. Мне он казался абсолютно здоровым и очень довольным жизнью. Больное животное, как правило, отказывается от любой еды. Я хорошо помню, как Снап заработал цистит. Ротвейлер тогда отворачивал морду от самых привлекательных лакомств. Его не заинтересовали ни копченые ушки, ни восхитительные грызальные косточки, ни те же дропсы. Охочек сейчас поглощает угощение, как экскаватор землю. Сергей Павлович тоже пришел в изумление. Правда, сначала мопсу сделали анализ крови, УЗИ, и провели прочие исследования. И только потом профессор заявил. «Кровь замечательная, все показатели в норме. Никаких патологических изменений в органах, даже нет врожденного сужения трахеи, что характерно для мопсов. Аппетит у него, судя по исчезающим на глазах дропсом, замечательный. Артрит отсутствует, травмы конечности нет. Но пёс падает на бок. Это почему? Почему?» Эхом повторили мы с Маней. «Есть одно предположение», — протянула Светила, правда дурацкое. «Говорите, мы к таким привыкли», — поторопила я врача. Маня незамедлительно пнула меня по ноге, профессор продолжал. «Видите ли, у вашего мопса слишком мощная передняя часть, и она, грубо говоря, перетягивает собаку». «Но раньше-то хуч нормально ходил», — напомнила я. «Даже резво бегал!» «А сейчас начал падать», — пожал плечами Сергей Павлович. «Очек в последнее время как-то изменился», — согласилась Маня. «Сзади усох, а спереди прибавил. Что же нам делать?» «Давайте понаблюдаем за ним недельку», — предложил профессор. «Посмотрим, как будет развиваться процесс. Непосредственной угрозы жизни я пока не вижу». «Спасибо», — кивнула Маня, и подхватила Мопса. «Поставь-ка его», — велел врач. «Но собака падает, не может ходить», — возразила Маня. «Сейчас посмотрим», — улыбнулся Сергей Павлович. Потом взял из коробки очередной дропс и сказал. «Хочек, иди, милый, угостись». Мопс засопел, попытался сделать шаг, покачнулся, но удержался на лапах. Потом вздохнул и бочком-бочком начал подбираться к профессору. «Ох, и хитрый ты парень!» — засмеялся ветеринар. «Больше не привозите его. Смотрите, он уже наловчился. Прямо идти не получается, так он боком передвигается». Я с сомнением покосилась на профессора. Может, он и великий академик ветеринарных наук, но причины падения хуча так и не нашёл. Через час я доставила Манию и Хуча в Ложкина. Мопс выглядел невероятно довольным. Утро не зря прошло, слопал не меньше двадцати конфет, а в обычный день больше двух не выпросишь. Утешив расстроенную Маню, я поехала в больницу, поднялась в отделение и увидела на посту полную женщину в голубой хирургической пижаме. — Вам кого? — сердито осведомилась она. — Посещение больных семнадцати. «Я ищу Полину Жукову. Вы не в курсе, где она?» Ангельским голоском осведомилась я. «Сама хотела бы знать, куда нахалка подевалась», — разозлилась тётка. «Вот молодёжь, на работу не явилась. Да я себе такого даже в статусе старшей сестры не позволяю. Пусть только припрётся, будет ей сюрприз. Из зарплаты вычтут. Идите вниз в холл, там её и ждите. Не мешайтесь под ногами, здесь больница. Профессор рассверепеет». Если посторонних заметит. Я вернулась на первый этаж, тупо просидела в продавленном кресле два часа и вновь поднялась в отделение. На сей раз за столом сидела девочка в белом халате. Грудь ее украшал бейджик Людмила. Жукова пришла? Бойко спросила я. Людмила нервно оглянулась. С -с -с, зачем она вам? Нужна, обтекаемо ответила я. По делу. «Можете у меня информацию получить», — почти шепотом предложила девочка. «Кто вас интересует? В какой палате лежит?» «Я хочу поговорить с Полиной». «Её нет», — неохотно призналась Люда. «Ещё не появилась?» «А вы ей кто?» — вопросом на вопрос ответила медсестра. «Жукову мне рекомендовал приятель», — начала я врать. Полина ухаживала за его парализованной мамой, «И я хотела ей у нас работу предложить». Людмила скривилась. «У Ирки Зайцевой спросите. Они дружат. Небось, Ирка знает, куда Полька делась». «И где найти Зайцеву?» «Идите в девятое отделение. Или...» «Стойте!» Люда схватила телефонную трубку. «Кать, ты?» «Здорово. Мила беспокоит. Подтяни ирку а, -а. Короче, скажи, к ней пришли». «Ага, ладно» и она обратилась ко мне. «Вы идите в холл, сядьте недалеко от газетного ларька. Зайцева сейчас прибежит». Я спустилась на первый этаж и уселась в неудобное жёсткое кресло. Глаза начали закрываться, ноги потяжелели, заснуть мешал лишь резкий запах хлорки, который плавал в воздухе. Внезапно в аромате появилась ещё одна нотка. Добавилось нечто вроде валерьянки — Я приоткрыла правый глаз и увидела толстую девушку в белом халате. «Вы меня искали?» — отдуваясь, просипела она. «Я Ирина Зайцева. Мила Гладышева сказала, что вам сиделка нужна. Я сообщу мои условия. Если подойдут, тогда обсуждать станем. Могу с вашим родственником через день сидеть, еда и напитки за счет нанимателя». Я с некоторым сомнением посмотрела на толстуху. «Не зря она, наверное, начинает с пункта про жаротву. Девушка слишком много ест. Иначе почему в столь юном возрасте она похожа на слонопотама?» «Так как?» — поторопила меня Ира. «Будем беседовать, или я не подхожу?» «Извините, пожалуйста», — приветливо улыбнулась я. Людмила всё перепутала. «К счастью, я не нуждаюсь в ежеминутном медицинском присмотре. И дома пока все здоровы». Ирина засопела, Потом плюхнулась в соседнее кресло. Оно жалобно скрипнуло. «Ну, милка!» — вздохнула Зайцева. «Опять перепутала!» «А я уж обрадовалась! Машину хочу купить!» «У родителей денег брать не желаю. Сама заработаю!» «Тяжело ходить. Буду ездить!» «Вам надо похудеть!» — ляпнула я и тут же добавила. «Извините за бестактность!» Зайцева махнула рукой. «Сама знаю!» Только с генетикой не поспоришь. Мама сто кило, папа за центнер перевалил. Разве у них могла дюймовочка родиться?» «Папа с мамой друг другу не родня», — отметила я. «В смысле?» — удивилась медсестра. «Общей крови у них нет», — пояснила я. «Генетики тоже». «Если в семье все тучные, значит, дело в вашем питании. Привыкли, наверное, есть сладкое, жирное, жареное». «Мамуля шикарно готовит», — подтвердила Ирина. «И вы не правы. Вон Полина часто к нам забегала. Мамкины пироги трескала и ничего. Она вообще способна торт однослопать и ни грамма лишнего не прибавить». «Вы сейчас о Жуковой речь ведёте?» — обрадовалась я удачному повороту беседы. «Ага», — кивнула Ирина. «Дружите с Полиной». «Ну...» — промямлила толстуха. «А вы кто?» «Почему расспрашиваете?» «Разрешите представиться?» Бойко завела я и на секунду замолчала. «Кем лучше назваться, чтобы девушка прониклась доверием к незнакомке?» «Журналисткой, которая служит в газете «Жизнь»» «Дальней родственницей Полины, приехавшей из провинции» «Вот только сотрудницей МВД представляться нельзя» «Полковник милиции Дарья Васильева» «Тут же, само собой, вырвалась у меня» Я обомлела. Похоже, мой язык живёт своей отдельной жизнью, не подчиняется мозгу и болтает всякую чушь. Сейчас Ирина сделает круглые глаза и замкнётся. К сожалению, люди не жалуют оперативников и следователей. И потом человек в звании полковника не станет сам носиться по городу и опрашивать свидетелей. Но Зайцева отреагировала иначе. Она прижала пухлые ладошки к лоснящимся щекам и прошептала. «Ой, напугала вас?» «Ой, я не виновата совсем!» «К вам у нас нет никаких претензий. Я пришла узнать кое-что о Жуковой». «Её убили, да?» «С чего вам подобная мысль пришла в голову?» — изумилась я. «Погибла некая Юлия Моргалова, близкая подруга Полины. Слышали о такой?» Ирина нервно оглянулась. «Тут народу много». Вон Лариска из травмы пялится. Мигом по больнице разнесёт, что Зайцева с милиционершей трепалась. «На мне нет формы», — успокоила я медсестру. Глаза Иры наполнились слезами. Я схватила её за руку. «Пойдёмте в кафе. Тут рядом есть симпатичное местечко. Поедим пирожков». «У меня денег нет», — пробормотала девушка. «Кошелёк в оставила». «Я угощаю». «Можете отпроситься?» Ирина кивнула и вынула из кармана халата телефон. Большая порция сладкого кофе и три эклера с шоколадным кремом, съеденные без остановки, вернули Зайцевой хорошее расположение духа. Вытерев губы салфеткой, она вдруг заявила. «Полина дрянь!» «Вы же подруги!» — подначила я ее. «Еще недавно я сама так считала!» — надулась Зайцева но потом правда вылезла наружу. Очевидно, Толстуха была крепко обижена на товарку, и она всё выложила на чистоту. Зайцева знала, что Полина не москвичка. Она вместе с братом приехала из провинции, намеревалась поступать в медвуз, срезалась на экзаменах и теперь зарабатывает трудовой стаж в клинике, чтобы вновь штурмовать медицинский, но не на общих основаниях, а как рабочая молодёжь не было жаль Полю, у той не было практически ничего, ни собственной квартиры, ни родителей, ни денег. Жукова снимала площадь вместе с братом и очень нуждалась. Нет, Полина не жаловалась, даже изображала из себя обеспеченную девицу. Но Ира заметила, что она обедает в больничной столовой, и сразу поняла, денег у Поли нет. «Странный вывод», — удивилась я, — «но обедает человек на работе». Как это может прояснить его материальное положение? Зайцева схватила четвёртое пирожное. «Наши ходят в кафе», — с набитым ртом выпалила она. «В больнице не принято на местной кухне жрать, хоть там тьма хавки остаётся». «Почему?» — поразилась я. «Невкусно», — довязь куском пробормотала Ирина. «И западло!» «На кухне только убогие изобредают, нянечки, лифтёры, шуши ранним словом». Полина каждый раз, когда её звали на обед, морщилась и отвечала. «Фу, я позабегала в камне хожу. В Москве есть всего два места, которые я посещаю, и оба расположены в другом районе». Сотрудники после этого решили, что Жукова богата. По больнице поползли слухи о Полининых родителях-олигархах. «Из Сибири она!» Сверкая глазами, сплетничали бабы. «Отец нефтяной трубой владеет, мать алмазами!» Отправили дочурку в Москву на трудовое перевоспитание, а то она дома пила, гуляла и веселилась. Ей в столице пятикомнатную квартиру купили и в больнице устроили. Понюхай, мол, доченька, дерьмо. Узнай, как денежки простым людям достаются. Только мамина сердце не камень, она польке постоянно крупные суммы шлёт. Но Зайцева приметила, как дочь олигархов, улучив момент, когда на кухне никого нет, тайком бегает на пищеблок, и выносит оттуда кульки. Один раз Ирина засунула нос в пакет и обнаружила там несколько котлет. Богатая девушка позаботилась о своем мужине